Глава одиннадцатая. «Неужели, Дмитрий Владимирович, вы мне не доверяете?» ворчливо произнёс директор ФСБ, генерал армии Иван Васильевич Сатаров. Одетый в строгий серый костюм с чёрной папкой под мышкой, он сидел за длинным полированным столом в кремлёвском кабинете главы государства. Президент задумчиво посмотрел на него через стол. «С чего ты взял, Иван? Ваши люди орудуют у меня за спиной». «А, это...» Президент усмехнулся. «Тут ты абсолютно прав. Орудуют». «Но почему вы не поставили меня в известность?» «А я что, должен? Разве это не твоя обязанность быть в курсе всего, что происходит в стране?» «Но я полагал, что мои функции ограничиваются этими стенами. Мне казалось, вы сами сообщите мне то, что требуется, если посчитаете нужным. Или я не прав?» «Не волнуйся, Иван Васильевич. То, что я делаю...» Ни в коем случае не направлено против тебя. — Странно. Но вы не хотите мне рассказать все как есть, — с упреком сказал Сатаров, поправив папку под мышкой. — Пока. — Пока не хочу, — согласился президент. — Но почему? — Ну, во-первых, вы проморгали человека на лыжне. Сквозь ваше заграждение сумел пройти посторонний. — Признаю. — Сатаров, ожидающе уставился на хозяина. — Ну, а во-вторых... Дмитрий Владимирович был готов к этому вопросу. «Во-вторых, это мое личное дело». Сатаров ухмыльнулся. «Петров в курсе?» «Да». «Это именно его люди, как ты выразился, орудуют за твоей спиной». Сатаров недовольно поморщился. «Любимая президентом система сдержек и противовесов. Если вам что-то потребуется...» «Спасибо, ничего не нужно», — быстро прервал его Дмитрий Владимирович. «Не сомневайся». Я ценю твою преданность и готовность помочь, но у тебя достаточно своей работы. Впрочем, если желаешь, можешь заняться этим делом самостоятельно. Я не удерживаю. Иди впереди, и тебе не придется упрекать меня в недоверии». «Мне кажется, вы меня все-таки упрекаете, Дмитрий Владимирович». «Не торопись с выводами, Иван Васильевич. Давай не будем говорить о том, о чем сами потом пожалеем. Я не собираюсь ставить под вопрос твою лояльность». «Речь не об этом. Просто это дело не связано напрямую с ФСБ. Потерпи. В ближайшее время, через неделю крайний срок, я полностью введу тебя в курс дела». Сатаров засопел, почесался, затем произнес. «Ладно, договорились. Статус-кво. Действуйте без меня, если считаете, что так правильнее». Президент тяжело вздохнул. «Обещаю, как только появится возможность, я сообщу все, Иван Васильевич». «Будем надеяться». Хорошо. — Теперь давай с самого начала, — президент указал на папку. — Что там у тебя? Сатаров заметно расслабился. С его лица ушло напряженное выражение. — На берегу Кунашира обнаружены три трупа, — бодро доложил он. Какое-то время Дмитрий Владимирович недоуменно смотрел на генерала. — Не понял, — воскликнул он. — Причем здесь я? — Я что, по-вашему, должен заниматься трупами? Может, мне бросить свою работу и перейти к вам? На лице председателя ФСБ не дрогнул ни один мускул. Трупы принадлежат японцам. Так вот в чём дело. Раздражение президента росло. На берегу Курильского пролива обнаружено три мёртвых японца. Да, конечно, японцами у нас должен заниматься непосредственно глава государства. Не иронизируйте, Дмитрий Владимирович. Проверка показала, что это не совсем обычные японцы, и в море они оказались не случайно. Что вы говорите? Голос президента почти сорвался на крик. Какие-то необычные японцы нелегально пытались пробраться на острова. Интересно, сколько еще подобных случаев происходит в эту самую минуту на нашей границе? Готов биться об заклад? Немало. Господи, вы все шутите. Сатаров открыл папку и протянул президенту лист бумаги. Это отчет судмедэкспертизы. Из него следует, что трупы японцев долгое время находились глубоко под водой. Вот это действительно была новость. Дмитрий Владимирович с удивлением посмотрел на бумагу. Под водой? Как это определили? В крови погибших обнаружено много растворенного углекислого газа. Так происходит, когда трупы долгое время находятся под водой. Ну и что? Три японца утонули при подводной охоте? Из этого ставить на уши всю страну? Углекислый газ при небольшом погружении успевает удалиться из крови. Тут глубины гораздо больше, порядка нескольких сот метров. Но как эти трупы попали к нам? Сатаров согласно кивнул. Я бы отдал годовую зарплату, чтобы узнать, как. Но, боюсь, скорее всего, мы никогда не узнаем ответа. По нашим данным. В последнее время японцы вели интенсивные подводные исследования вблизи Кунашира. Президент кивнул. Вы полагаете, эти трое задохнулись под водой? Нет, они были убиты. Президент поднял бровь. Откуда это известно? На телах остались ранения от металлических осколков. Сатаров начал упаковывать бумаги в папку. А как они оказались в наших водах? Я кое-что проверил в штабе ВМФ. Только один японский батискав мог быть использован для погружения. Юнада четыре, тот, который брал пробы грунта, и который недавно затонул в Японском море. Эта информация возвращает нас снова к трём мёртвым японцам. При слове Юнада президент насторожился. Что вы там сказали насчёт подводного грунта? Как вы знаете, японцы последние три года занимаются детальной съёмкой подводной поверхности Японского и Охотского морей и прилегающих проливов Лаперуза и Большого Курильского. Кроме того, — продолжил Сатаров, — Месяц назад три юнада спускались на морское дно, все в разных районах, взяли пробы, но ни один не вернулся на базу. ВМФ читают невероятным, чтобы скрупулезные японцы потеряли почти одновременно три своих батискафа по каким-то техническим причинам. Но ведь батискафы были беспилотными, так было объявлено. На самом деле, похоже, у них были экипажи. То есть, — прервал президент, — Если согласиться с твоей гипотезой, то три тела прибыли к нам и сначала взорванного, а потом затонувшего батискафа? Вполне вероятно. Дмитрий Владимирович встал и в волнении заходил по кабинету. — Знаешь что? — генерал насторожился. — По этому поводу стоит выпить. Без ста граммов тут не разберешься. Подойдя к секретеру, президент открыл дверцу и достал бутылку у столичной. «Ты считаешь, что мы должны молчать?» Он протянул наполненную рюмку Сатарову. «Да, пожалуй. Это совсем не тот случай, о котором нужно кричать», ответил тот, приподнимая рюмку. «Надо срочно приступить к поиску батискафа». «Сделаем», — пообещал Сатаров, опрокидывая рюмку. «Только учти, что пилоты могли катапультироваться раньше и погибнуть уже вне корабля. Судно может лежать совсем в другом месте». Поставив опорожненную рюмку на стол, Сатаров захлопнул кейс и поднялся. «Можно один личный вопрос, господин президент?» «Попробуй. Теперь, когда мы связали все это вместе, объясните мне, почему глава государства запрещает вмешиваться спецслужбам в проблемы государственной важности?» «Хороший вопрос, Иван Васильевич. Возможно, через несколько дней мы будем знать на него ответ. Но в целом я не запрещаю». Я, кажется, ясно сказал, действуйте, и никто вас не упрекнет ни в чем. После того, как Сатаров покинул кабинет, президент повернулся в кресле и уставился в окно. Во рту было сухо, пот выступил на ладонях. Он мог держать пари, что между мертвыми японцами, подводным китежем, о котором сообщил незнакомец, и затонувшим юнадо четыре есть тесная причинно-следственная связь. «Не понимаю». Дроздов недовольно прокашлялся. «Как можно было упустить ее?» Он повернулся к стоявшему возле стола подполковнику. Голова Шкаликова была забинтована, и из-под бинта выглядывал клок черных волос. Разговор происходил в служебном помещении Бутовского РВД. «Главное, что ей удалось бежать», — сквозь плотно сжатые губы произнес Шкаликов. Его злили вопросы майора, это было очевидно. «Значит, ее можно найти?» «Вы хоть запомнили их?» — пробурчал Дроздов. Шкаликов выругался про себя. «Что себе позволяет этот громила?» «Я все изложил в рапорте», — процедил он. Дроздов с досадой махнул рукой. «Что толку? Вам еще повезло, что не проломили голову. Это, если я не ошибаюсь, у вас уже второй такой случай. Похоже, кто-то всерьез решил проверить ваш череп на прочность. Почему вы вызвали милицию? А кого же? Я же просил звонить только мне». Бледный, растерянный подполковник стоял перед майором, не в силах ничего придумать свое оправдание. Выйдя из здания РУВД, бледный от ярости дроздов направился к своей машине. «Этот болван все-таки упустил девчонку», — подумал он. «Придется заняться этим делом самому, и начать надо с прежней работы Бурмина».